Глава двадцать третья. Одиночество. Оказывается, от него быстро отвыкаешь. До утра оставалось всего пара часов, а он места себе не находил. Тенью ходил по комнате из угла в угол и размышлял. Олег отчётливо понимал, что ситуация требует от него принятия каких-то решений. Дальше не могло продолжаться так, как было до этого. Понятно, что Юлька не сможет больше работать, но в таком случае покоя ей точно не видать. Будет изводить себя и переживать, что подвела своих мужиков. И это вполне в Юлькином репертуаре – переживать обо всех, кроме себя. Нет, у него не было сомнений, что, ощутив реальную угрозу выкидыша, девушка не станет игнорировать требования врачей. Он был уверен, что такого не случится. Чего Олег не понимал, так это того, что ему делать с Юлькиными угрызениями совести. Глаза резало от усталости, и мужчина заставил себя прилечь. Зарылся носом в подушку, которая принадлежала Юльке. Втянул её тонкий аромат. Он бы год жизни отдал, лишь бы сейчас она была с ним. Как так получилось, что он не заметил своих истинных чувств? Почему столько времени списывал эти ощущения на все, что угодно, но не на то, чем это было по правде? Как он в свои годы не понял, что влюбился в нее как мальчишка? Нет, не так. Полюбил. Сильно. Осмысленно. Необратимо. Ведь даже произошедший секс не послужил толчком к осознанию того, что между ними происходило нечто гораздо большее, чем просто дружба. И только совсем недавно, примерно за неделю до того, как они узнали, что скоро станут родителями, Олег понял, что любит. Понял как-то обыденно, без всяких фейерверков. Просто проснулся однажды раньше обычного, вставать было рано, и не хотелось растревожить Юлькин сон. Вот он и разглядывал её, откатившись немного подальше. В тот день она спала практически на краю, так что согнутые в коленях ноги даже свешивались в кровати. Так она, по-видимому, пыталась избавиться от его уж слишком навязчивого внимания. Олег улыбнулся. Но не мог он спать иначе, ему просто необходимо было что-то обнимать. В детстве это была подушка или сбившееся одеяло, после — Вера, потом кого только не было в его руках. И вот сейчас она — самая лучшая, самая желанная, самая любимая. И красивая — самая. Светлые ресницы покоились на гладких, как наливное яблочко, щеках. Красивые брови были немного насуплены, а пухлые губы приоткрыты. Глазные яблоки под тонкими веками находились в движении. Юле что-то снилось. Тогда-то он и поймал себя на мысли, что хочет, чтобы в её голове был только он. В мечтах, в мыслях и даже во снах. Олег так и не уснул в ту ночь. Зато у него появилась одна идея. Выпив чай с ромашкой, кофе в доме они больше не держали, и даже не побрившись, Олег поехал туда, где его совсем не ждали. Из подъезда как раз кто-то выходил, что позволило ему беспрепятственно попасть внутрь. Однажды он забирал Юльку от матери и знал, где та живёт. Поднялся на восьмой этаж, остановился у добротной деревянной двери и ни секунды не раздумывая нажал на звонок. Дверь ему открыла будущая тёща. «Савельев? Ты почему здесь? Где Юлька? Что с ней?» «Доброе утро. Извините, что так рано. Вы не тревожьтесь, Нина Васильевна. Юля в больнице, но это только перестраховка». «Какая ещё перестраховка? Ты что несёшь? Может быть, вы меня пригласите войти? Я к дяде Лёше». — Алексею Сергеевичу? Так что там с Юлей? В какой она больнице? Я сейчас позвоню, у меня есть связи. И застрочила, как из пулемёта, судья. Единственная уступка Олегу была то, что она всё-таки отступила вглубь коридора, таким образом приглашая его войти. — Нина Васильевна, пожалуйста, остановитесь. Голос мужчины был тихим и твёрдым, внушительным. Он знал, как заставить себя слушать. Из ванной комнаты в коридор, в трусах и с полотенцем на шее, вышел дядя Лёша, остановился, смутившись. — Здравствуйте, Олег. А мы не ждали гостей. — Да какие тут гости? — Извините за такое раннее вторжение, — бесцеремонно перебил женщину Олег. — Юлька сейчас в больнице, и к восьми мне нужно быть там. А поскольку перед этим мне бы хотелось переговорить с вами, ничего другого не оставалось, кроме как приехать с позаранку. — Ты мне скажешь, что с моей дочерью? — Нин, может, давайте в кухне поговорим? Я кофе сварю, — попытался сгладить колючки судьи ее благоверной, вернувшись из комнаты, в которой Нина надолго уединился, чтобы надеть штаны. Нина Васильевна на мгновение задумалась, потом махнула головой в сторону кухни. «Пойдём». Это прозвучало скорее как приказ, чем как предложение, но Олег был не гордым. Рано или поздно он заставит эту женщину изменить своё мнение о нём. У Юли открылось небольшое кровотечение, и ночью мы поехали в больницу. Ничего непоправимого не произошло, хотя Юлька, конечно, здорово испугалась. «Конечно. А ты?» «И я», — глядя прямо в глаза женщины, подтвердил Олег. «Как вы понимаете, теперь ей нужен покой, и работать она не сможет. Даже когда всё нормализуется, автомастерская — это не самое лучшее место для беременной женщины». Олег перевёл взгляд на дядю Лёшу, тот согласно закивал головой. «Да уж, нечего ей там делать». «А раньше ты этого не понимал?» — вставила свои пять копеек Нина Васильевна. «Как ты мог вообще позволить ей? А как я мог запретить? Мне что, нужно было наплевать на её желание и гнуть свою линию?» Укрыть Нине Васильевне было нечем. Она отвернулась к окну, сердито посапывая. Олег невольно улыбнулся. Вот сейчас он видел, на кого похожа его Юлька. Между ней и матерью было гораздо больше общего, чем он изначально подумал. «С Юлей точно всё хорошо? Я хочу её увидеть. Вы можете подъехать в часы посещения. Ей пока прописали постельный режим, но я договорю, чтобы вас впустили в палату». В конце концов, вы всегда можете ей позвонить. «Алексей Сергеевич, называй меня дядей Лёшей. Не привык я к всем этим Сергеевичам». Судья запыхтела ещё сильнее. Олег едва сдержал широкую улыбку. «Вы не годитесь мне в дяде». «Значит, просто Лёша. тогда же лучше». «Так вот, Алексей, я хотел узнать, почему Юлька бесконечно толдычит о том, что подведёт вас, если оставит работу. Она очень переживает и не хочет этого допустить». Дядя Лёша задумчиво провёл по сидящему затылку и пожал плечами. «Понятия не имею. Возможно, потому что стоимость аренды станции мы обычно раскидывали на четверых, а так на троих придётся. Нужно будет ужиматься. А там кто её знает, что Юлька себе нафантазировала?» «Это она может», — задумчиво протянул Олег. «Юля очень ответственная девочка», — прокомментировала Нина Васильевна. Олег улыбнулся, кивнул головой. «Я знаю и постараюсь что-нибудь придумать. Может быть, она согласится, чтобы я вносила её долю? Не будет этого, не так я её воспитывала». Олег тоже склонялся к такой мысли, но попытаться стоило. Юлька с маниакальным упрямством отвергала любую помощь, которую он ей предлагал. Он не понимал, что тут было такого. Женщину в декрете испокон веков содержал мужчина. Это не он придумал. И ничего унизительного в таком положении вещей уж точно не было. Однако у Юли на этот счёт имелось своё мнение. Наверное, у неё даже были какие-то доводы и аргументы в пользу такого подхода. Если бы только узнать, чем она руководствовалась. В раздумье Олег обвел взглядом тещину кухню. Красивая мебель в классическом стиле, идеальный порядок, который нарушала только лишне вымытая кастрюля с молочной кашей, о которой, по видимому, все забыли, да так и не убранная в шкаф коробка с кофе. Стол украшала кружевная скатерть, а окно — цветущие орхидеи самых разных оттенков. У них с Юлькой никаких цветов не было. Интересно, почему? Я все-таки предложу ей оплачивать аренду до тех пор, пока она не выйдет на работу. «Это совсем не обязательно», — откашлялся дядя Лёша. «Юля мне совсем как дочь, и мы вполне справимся». Нина Васильевна улыбнулась, сжав легонько руку мужчины в одобряющем жесте. «Я тоже могу помогать», — заметила она. «Исключено. Спасибо, конечно, но это наша забота. Мы в помощи не нуждаемся. Я в состоянии решить все Юлькины финансовые проблемы». «У Юльки не было финансовых проблем, пока в её жизни не появился ты. У неё вообще не было проблем. Она не лежала в больнице, не мучилась на уроках чтения. Нина, достаточно». Олег перевёл взгляд на дядю Лёшу, который совсем нетипичным для него жёстким взглядом посмотрел на свою половину. Нину Васильевна такое поведение тоже, по всей видимости, удивило. Она сидела едва ли не с открытым ртом и даже не нашлась, что ответить. «Неужели ты не видишь, что парень изо всех сил старается? Почему ты относишься к нему настолько предвзято?» «Ну, Лёша, не ожидала я от тебя. Я тоже не ожидал. Ты ведёшь себя, как упрямая ослица, которая не видит ничего дальше собственного носа». Нина Васильевна вскочила. Нет, я понимаю, почему он Юльку околдовал. Но ты, ты, Лёша, разве ты ничего не видишь? Я вижу мужчину, который готов на всё, чтобы облегчить Юлькину жизнь. Любящего, заботливого мужчину. На моей памяти он не сделал Юльке ничего такого, что хоть как-то бы оправдывало твоё к нему безобразное отношение. Ты слывёшь справедливым судьёй, но, глядя на твоё поведение, я бы не стал подписываться под этим утверждением. «По отношению к нему...» — дядя Лёша резко кивнул в сторону сидящего за столом Олега. «Ты предвзято! Ещё и как!» Нина Васильевна открыла рот в попытке что-то сказать, и тут же его захлопнула. Она точно не была готова к тому, что добродушный весельчак, коим она представляла Алексея, выдаст ей такую тираду. Да чего уж, даже Олег такому не был готов. Несмотря на то, что он совсем не знал дядю Лёшу, из Юлькиных рассказов о нём он почему-то решил, что тот слово поперёк судье в жизни не скажет. Но мужчина его несказанно удивил, и не его одного, если разобраться. Нина Васильевна тоже недоверчиво поглядывала на сожителя. «Извините, мне уже пора собираться на работу», — заключил дядя Лёша, выбираясь из-за стола. «Да, я тоже поеду. Время утренних посещений с восьми до десяти. Скажи Юльке, чтобы ни о чём не беспокоилась», — попросил мужчина. «Хорошо, я что-нибудь непременно придумаю, чтобы она не волновалась». «Да уж, будь любезен», — встряла в мужской разговор Нина Васильевна. «Скажи Юльке, что я заеду к ней сразу после тебя». Олег кивнул, вышел из комнаты, не дожидаясь провожатых, накинул на плечи куртку, обулся, вышел за дверь». От дома Нины Васильевны до Юлькиного отделения было совсем недалеко, а у него оставалось ещё несколько свободных минут. Захотелось есть, и, недолго думая, мужчина свернул на Макдрайв. Купил себе гамбургер и прямо в машине впился в него зубами. Вообще он обходил эту забегаловку десятой дорогой, только Димке удавалось его сюда затащить. Дети просто обожали есть всякую вредную гадость. А потом сын погиб, и с тех пор Олег здесь ни разу не был. Боялся, что маг воскресит в памяти слишком много болезненных воспоминаний. И действительно, многое вспомнилось. Столько моментов, связанных с сыном. Однако эти воспоминания больше не причиняли боли. Они были светлыми и радостными. Горечь ушла. Он смирился с утратой и теперь просто наслаждался тем, что у него было столько счастливых моментов с сыном. «Вот и сбылась твоя мечта, сынок. Скоро у тебя будет аж два братика или сестрички. А может, и тот, и другой», — прошептал Олег, выворачивая руль и плавно вливаясь в дорожный поток. Когда он зашёл в палату, в ней не было никого, кроме Юльки, которая лежала на боку и слушала что-то на своём телефоне. Наверное, опять закачала себе какую-то умную книгу. Его любимая имела очень серьёзный подход к вопросу самообразования. И, по всей видимости, даже на больничной койке не давала себе спуску. «Привет. Ну как ты тут? Удалось выспаться?» «Привет», — Юлька счастливо улыбнулась и выдернула из ушей наушники. «У меня вроде бы всё хорошо. Не кровила больше?» Юлька порозовела смущённо и отрицательно качнула головой. Вчера ей как-то недостеснение было, видимо, из-за шока. А сегодня девушка снова застыдилась. И чего, спрашивается, ведь ближе него у неё и нет никого. И уж точно не будет. Нет, только остаточное явление после вчерашнего. Хорошо, я так переживал за тебя. Я тоже никогда себя не прощу, если потеряю ребёнка, прошептала Юлька, и тем самым снова заставила Олега напрячься. «Я за тебя переживал», — подчеркнул он. Юлька на секунду отстранилась, чтобы иметь возможность его получше рассмотреть. Застыла так на секунду. Потом неуверенно качнула головой и улыбнулась. «Мне уже лучше». «Это хорошо, малышка. Приходи в себя и возвращайся домой. Без тебя там совсем тоскливо». «А ты где ночевал?» «Как это где? Дома, конечно. У нас?» — уточнил зачем-то. «Хорошо». Олег ничего не понимал. Особенно облегчение в голосе девушки, которая отчетливо прозвучала в ее последних словах. Он мазнул по ней недоуменным взглядом и, не придумав ничего лучше, перевел тему. «Юля, я сегодня разговаривал с дядей Лешей. Так вот, если ты считаешь, что подведешь мужиков, лишив их средств на оплату аренды, забудь об этом. Я с радостью все оплачу. И это не обсуждается, честно. Мне это вообще не составит труда». «Это неправильно, Олег. Ты не должен решать мои финансовые проблемы. Но я хочу». «И имею возможность. К тому же другого варианта у нас просто нет. Я не хочу, чтобы тебя мучили угрызения о совести за то, что ты подвела друзей. Тебе сейчас и даром не нужны эти переживания. Чтобы избавить тебя от них, я готов отдать всё, что имею». Юлька тяжело вздохнула. Устроилась поудобнее в руках Олега так, что он получил возможность прикоснуться к её плоскому животу. Провела носом у мужчины за ухом, оплела его шею руками. Он догадывался о том, как нелегко ей было согласиться на его предложение. но он знал, что это произойдет. Юлька не была глупой и могла правильно расставить приоритеты. Другое дело, что ее будущее согласие мужчину совсем не радовало. В душе вновь поселилось муторное чувство. Он что-то вновь упустил.